Глава восьмая. В натуре, парни, нет ничего лучше, чем драться с боевскими жестянками. Черепухи любят, махач, и тебе надо валить одного снова и снова. С юдишками такое пробовали? Вообще не то. Босс-дог Большепил. Вак Большепила. Пятьдесят лет до следующего открытия Астрориума. бесконечно вращающийся в вечной ночи, замерзший и пустынный. Таким представал Клебнос, дрейфующий астероид, неинтересный ровным счетом никому. Своим ходом можно было пересечь его вдоль главного меридиана за каких-то два часа. Он имел название лишь потому, что в коронном мире Геден его иногда можно было наблюдать невооруженным глазом, что сделало астероид, по крайней мере, для древних некронтир, достойным упоминания. Именно его совершеннейшая никому не нужность, хотя формально звездное тело находилось под протекцией нигелахской семьи и стало той причиной, по которой Тразин решил встретиться здесь. Технически Клебнос считался нейтральной территорией, но любое проявление агрессии на нем могло повлечь за собой настоящую династическую войну. В конце концов, когда их пути пересекались в последний раз, восемь столетий назад, археовед разнес рекану череп. К моменту прибытия от Разина, хрономанты его свиток каноптиковых призраков уже ждали на поверхности. Персональная ночная коса Архивариуса пролетела над небольшим астероидом и выпустила из-под фюзеляжного портала владыку некронов вместе с охраной из лич стражей. Затем самолет завис в неподвижности, ожидая команды к отлету. Обе делегации приблизились на расстояние, чтобы можно было говорить, и остановились, сканируя друг друга. Во тьме, оставляя инверсионные следы, беспрестанно кружили гибельные косы, готовые отметить цели и выкосить отряд соперника при любом намеке на недружественные действия. «Предлагаю», — первым заговорил Тразин, — «начать с передачи обещанного». Орикан кивнул, открыл пространственный карман и протянул руку. Оттуда выпорхнул Астрариум Мистериос и, пролетев по плавной параболе, завис между недругами. Поймай его. Приказал Терезину-Лич стражу. «Вдруг это вихревая бомба?» Солдат покорно выступил вперед и позволил черному металлическому предмету опуститься себе в протянутые ладони. Тот не взорвался, и тщательная спектромантическая бомбардировка частицами позволила Тразину удостовериться, что устройство подлинное. «Твоя часть сделки выполнена», – произнес археовед. «Теперь я исполню свою. У тебя пять минут на объяснение, что же такого ужасно важного стряслось?» Арикан шагнул к нему, и от не укрылась, что выглядел его визави совсем плохо. Потерявший свой блеск некродермис покрывали глубокие царапины. Окуляр и гребень, свинчавшие его сферой, потускнели и едва светились, как будто астромант работал долгие часы без обслуживания и восстановительного ремонта. «Урки вторгнутся на кифарию? Или, вернее, Серенаду. Могильный комплекс Кефрис. «Из чего бы тебя тревожило, что зеленокожие разрушат планету?» Ухмыльнулся Тразин. «Ты на секундочку вызвал на ней массовое вымирание, воспользовавшись войсками, затронутыми безумием уничтожителя». «Это другое», — отмахнулся Орикан. «Виды появляются и исчезают». Цивилизации возвышаются и гибнут. Я всегда знал, что ты застрял в прошлом, Тразин. однако за последние несколько тысячелетий ты стал просто-таки одержим настоящим. Селенада дала возможность не только найти гробницу Нефрета, но также понять, как цивилизации прошлого влияют на культуры, совершенно о них не подозревающие. Твое неестественное вмешательство... «Война естественно, завоевание естественное, коренные изменения – такая же часть вселенной, как эволюция и смена исторических эпох. Ты слишком погряз в своем статус-кво, из-за него мы застряли в ловушке тела. Ты пришел сюда подискутировать, Арикан? Нам позвать владыку в качестве посредника? Или это лишь поможет тебе сжульничать снова?» Арикан замолчал, беря себя в руки. «Уничтожители были ошибкой». вымолвил он, протянув руку ладонью кверху так, словно дарят разину свое признание. «Ну вот, я это сказал. Но также я заявляю, что уничтожители не ворвались бы и не осквернили гробницу Нефрета, в отличие от орков». «Полагаю, ты узрел это?» Не без ехидства заметил архиавит. «В своих?» Он затряс головой, выделывая пальцами бессмысленные символы. Медитациях. Арикан привел по бороздам в своем корпусе. издевайся сколько хочешь, но я видел. Снова и снова последнюю пару десятилетий. Не все мои прогнозы сбываются, Тразин, но это видение с каждым разом становится четче. Грядет вак, Он разрушит и осквернит величайшую культурную реликвию нашего вида, а мы оба погибнем». Тразин фыркнул. «Нелепость какая! Ты не заставишь меня и близко подойти к той планете!» «Из-за треклятой гробницы я лишился двух своих лучших галерей. Такая цена мне не по карману. Иди по следу древних легенд, если угодно. Но меня вот, ты планируешь быть там, когда он откроется». Оборвал его Орикон. «Через пятьдесят лет. Ты даже посещал планету. Пару раз. И еще раз в прошлом году. Я видел тебя, но не стал мешать. Как-никак между нами неформальная разведка». Рот археоведа открылся и закрылся снова. «Едва ли Таразин неисчислимый, собиратель красивых вещиц и антиквариата, оставил бы находку такой значимости неизученной?» Улыбнулся рикан Тарозин перевел взгляд на Астрариум Мистериос, словно решая, в какие проблемы тот еще мог для него вылиться. «Прикажи ночной косе спуститься и заглушить двигатель», сказал он ближайшему лич стражу «Нет смысла тратить энергию реактора». «Значит, я привлёк твое внимание», — отозвался Астромонт. «Видский провидец тоже предсказывал зелёный прилив», — ответил Тразин. «Пусть и не в таких деталях, как ты. Я планировал помочь защитить гробницу и спасти хранящееся в ней сокровище. Ради будущих поколений, разумеется». «Ну, конечно», — отозвался предсказатель. «Однако ты там умрешь. Гробница расположена в туннелях, куда из-за уникального геологического состава мира не пробивается трансляционный сигнал. Некроны, убитые под поверхностью, не могут фазироваться или, как в твоем случае, перепрыгнуть в другое тело, если только оно не в пределах прямой видимости. Смерть под твердью Сиренады досадна в своем постоянстве. Так у тебя есть план? Естественно. Арикан взмахнул рукой, призвав хризопразовую карту, на которой отобразился рой примитивных скалящихся кораблей, что приближались к серенаде, подобно косяку хищных рыб. Урочь ему ваг суждено прибыть через 50 лет, где-то за четыре месяца до открытия астралиума. В общем и целом, они нападут на серенаду просто потому, что она окажется у них на пути, но еще им будет требоваться вода для охлаждения карамельных реакторов, чтобы те не взорвались во время варп-перехода». Арикан пожал плечами, словно поражаясь тому, как зеленокожие могли прийти даже к столь несложному логическому умозаключению. «Если дадим бой грибомозгам на поверхности, мы проиграем», – продолжил он. «Вмешаются корабли. Так говорится в каждом зодиакальном прогнозе. Если сойдемся с ними в небе, потерпим поражение также. К тому времени успевшие высадиться орки найдут и уничтожат гробницу. Но что, если сразиться сразу на двух фронтах?» Орикан провел по карте двумя пальцами, вогнав пару остриев, могильных кораблей-некронов, выглядевших элегантными полумесяцами по сравнению с вытянутыми посудинами зеленокожих, во фланг урачей Армаги. «Совместный космический рейд на их капитальные корабли и одно подразделение, охраняющее от наземных сил, принесут нам победу. Орки уберутся прочь. Если убьем их предводителя, я подозреваю, красноглазые дикари отступят и начнут выяснять между собой, кто из них теперь главный». «И тем самым проведят свои ряды», — закончил мысль Тразин. «Кто счастливая цель?» Арикан улыбнулся. «О, эта часть тебе понравится. Так называемый босс-дог Большепил, бывший медицинский работник аркоидного разлива. Лечила? Как неожиданно». «Эм, да. Думаю, ты в их сортах разбираешься», сказал Астрамонт. «Очевидно, он выбился в вожаки благодаря довольно неприятным экспериментам над собой и обширной аугментации. Еще я слышал, что его называют «великим распильщиком неба». Ты произносишь урощие слова так, будто тебя от них воротит. Так и есть, — заметил Орикан. Я не люблю даже использовать сокращения. Что уж говорить об этой тарабарщине. Но отставим мои лингвистические заскоки в сторону. Предсказатель улыбнулся. Он станет превосходным экземпляром. Согласен? Согласен, — кивнув, ответил Тразин. У нас уйдет около 50 лет на сбор ударной группировки. Мы идем на риск. Уйдет. — согласился Орикан. — И идем. Как только кири наших кораблей коснутся атмосферы, у нас при самых лучших раскладах будет три месяца, но скорее всего два. Времени предупреждать пробужденный совет нет. Они затянут нас в бесконечные споры, считая затею пустой траты ресурсов. Либо попытаются добраться туда первыми, — сказал Хрономант. — Лучше не говорить никому. На том и порешив, заклятые враги начали готовиться к войне.